Ваймс распряг старую кобылу, обтер ей бока и проверил, есть ли у нее корм. Может, ему только показалось, но если были куда полнее, чем раньше. Наверное, нечистая совесть проснулась. А потом он вышел на воздух, холодный ночной воздух. В участке по-прежнему горел свет. Теперь, когда уличные фонари погасли, участок стал маяком. За его стенами сомкнулась исконная подлинная ночь, старая ночь с завитками тумана и ползущими тенями. Ваймс расслабился и набросил ее на себя, словно плащ. Тень у ворот была гуще, чем пристала обычной тени. Он снова потянулся за портсигаром, выругался и вытащил пенетеллу из-за отворота рукава сорочки. Сложив ладони лодочкой, он раскуривал сигару, крепко зажмурив глаза, чтобы обрести ночное зрение. Затем он посмотрел во мрак, выпустив колечко дыма. Так и есть. Все думают, что ночью черное не увидишь. И ошибаются. Он пошел закрывать ворота и вдруг одним плавным движением извлек меч из ножен. Сэдди подняла голову, явив бледный овал лица в глубинах капора. — Доброе утро, любезный сэр, — сказала она. — Доброе утро, Сэдди, — устало сказал Ваймс. — Чему обязан таким удовольствием? — Мадам хочет вас видеть, любезный сэр. «Если ты имеешь в виду Рози, то я слегка занят». Ридикюль Дотси треснул его по затылку. «Мадам не любит ждать милок», — услышал он перед тем, как ночь наглухо сомкнулась вокруг него.